Кто только не стремился на протяжении тысячелетий попасть в плодородный и богатый Египет. Даже скифы с далекого востока от кавказских владений и те проходили здесь, достигнув границ Египта. Пешие отряды отборных воинов, пользуясь сотнями колесниц, захваченных у персов,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 ее чигравая шерсть отлично вычищенная по флагонскими конюхами блестела темным шелком леонийск провел ногтями по спине салмах сильно надавливая лошадь вздрогнула и потянулась Тисалейц вскочил на нее и понесся по равнине ровный стук копыт заставил знатоков одобрительно закивать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 Хоть ты и легка, но если делать по двадцать парасангов, то у нее не хватит дыхания. Прежде всего не хватит у меня. Иль ты равняешь меня с собой?» Тесолиец расхохотался. Вертикальная морщина под его переносием разгладилась, насупленные непреклонные брови поднялись, и Афиненко увидела в грозном воине совсем молодого человека, почти мальчика,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 А та покосилась недобрым глазом на Леонтиска, будто понимала, что ее унижают. Леонтиск приглянулся с Птолемеем и Македонец махнул кому-то рукой. Эй, привести коня госпоже Таис.